Глава тридцать четвертая. Уильям. Всю дорогу до моих покоев Виола подозрительно молчала, погрузившись в собственные мысли. Несколько раз мне приходилось придерживать девушку на поворотах за локоть, чтобы она ни во что не врезалась. «Что с тобой? Устала?» Спросил я ее, едва мы оказались в моих покоях. «Немного». Отмахнулась она и попыталась скрыться в ванной комнате. «Ви, давай поговорим. Преградил я девушке путь. Тебя что-то беспокоит? Ты нервничаешь из-за предстоящей по...» поимке колдуна», — перебила она меня. «Да, я немного волнуюсь». «Вообще-то я хотел сказать по потому что моя голова была больше занята мыслями о ней, чем о его поисках». Что, если он не купится на наш спектакль и не выдаст себя? Тогда мы с Адрианом придумаем новый план и обязательно поймаем его. Не переживай, Фиалочка. Бережно коснувшись пальцами, я приподнял лицо девушки за подбородок, заставляя посмотреть на меня. Если наш план провалится, получится, что из-за меня ты зря срываешь помолвку с графиней. Сказала она, смотря мне в самую душу своими колдовскими глазами. «Вот уж о чем я точно жалеть не буду», — произнес твердо, придвигаясь к Виоле еще ближе. «Ирэн не та девушка, которую я вижу в качестве будущей супруги рядом с собой. И она никогда ей не будет. Даже если придется лично разругаться с Бернардом фон Хантроком. «С кем?» «С королем Хантрека» ответил, не отрывая взгляда от чуть приоткрытых розовых губ. Желание поцеловать их оказалось слишком сильным, чтобы сдерживаться. Похоже, напиток, выпитый мной за ужином, оказался крепче, чем я думал, потому что я наклонился ближе, собираясь сделать это. «Надеюсь, не из-за меня». рвано выдохнула Виола, когда я рывком притянул ее за талию, крепко прижимая к себе. «Не надейся». Усмехнулся мысленно, буквально кожей ощущая, как быстро колотится ее сердце. Метка на шее пульсировала, словно подталкивая к решительным действиям, которых ждали мы оба. Громкий стук в дверь раздался, как гром среди ясного неба, отрезвляя и портя момент. Ваша светлость, не дождавшись приглашения, двери распахнулись, являя моего управляющего. Прошу простить за поздний визит. Мы принесли книги из библиотечной башни, которые вы просили. Почему не сделали этого, пока мы ужинали?» Едва не зарычал я на Чарльза и двух слуг, согнувшихся под тяжестью своей ноши. С сожалением, замечая, что Виола воспользовалась моментом, и все-таки улизнула от меня, скрываясь в ванной. «Так вы сами велели» чтобы в ваше отсутствие без разрешения в покои никто не входил, — невозмутимо пояснил педантичный старик. «Мы ждали, когда вы с леди Виолой вернетесь. Прикажете оставить книги здесь или отнести в кабинет?» «Здесь оставьте». Процедил я сквозь зубы, указывая на небольшой стол, сдвинутый к стене из-за второй кровати. Будут еще указания с вашей стороны. Может, леди Лес что-то нужно? Если нам что-то понадобится, я вызову слугу. Все-таки не сдержался я, срываясь на рык. Доброй ночи, Чарльз. Доброй ночи, ваша светлость. Наконец, с неизменным поклоном удалился управляющий, плотно прикрывая за собой двери. Конечно, момент уже был упущен. Спустя четверть часа Виола мышкой выскользнула из уборной мимо меня и сразу же принялась торопливо развязывать балдахины на кровати, вновь заботливо подвязанные слугами. Помочь? предложил я, отрываясь от книги, которую бездумно листал все это время, даже не улавливая смысла прочитанных строк. Девушка вздрогнула из кармана халата, в который она замоталась по самый нос, Вылетело небольшое, размером меньше ладони, зеркало и покатилось к моим ногам. Наклонившись, я поднял его, отмечая искусную работу мастера. Явно дорогое и сделанное невыредание. На задней крышке имелась полустертая гравировка, рассмотреть которую я не успел. Вела торопливо вырвала его из моих рук, вновь пряча в карманках что-то запретное. «Давай все-таки помогу». Сделав шаг к своей бывшей кровати, рванул завязку, которую затянули слишком туго. «Зачем ты закрываешься от меня?» «Мне так спокойнее», — отвернувшись, ответила фиалочка, но я успел заметить румянец, опаливший ее щеки. «Добрых снов, Вилл», — пожелала она, скрываясь за плотной тканью. «Добрых снов, Виола», — выдохнул я, направляясь в ванную. Холодная вода даже близко не помогла остудить ни тело, ни мысли, которые волновала близость желанной, но недоступной девушки. Определенно я не был ей безразличен, но от чего то она боялась проявлять свои чувства. Переодевшись в приготовленные для сна тонкие домашние штаны и рубашку, подошел к сваленной в кучу одежде, в которую проходил целый день. Достав из кармана сложенные в несколько раз листы, развернул их и еще раз перечитал историю о морской ведьме. По просьбе русалочки, помолвленной с морским владыкой, но влюбившейся в обычного человека, она забрала у нее брачную метку. В сказке достаточно подробно описывался способ, как морская дева смогла призвать колдунью, а также цена, которую она за призыв заплатила. Вернувшись в комнату, бесшумно подошел к кровати и отодвинул в сторону балдахин. Виола крепко спала, обняв одну из небольших продолговатых подушек и закинув на нее ногу. Выбившийся из косы локон цвета солнечного меда падал на лицо, едва касаясь приоткрытых губ. Поборов нестерпимое желание заправить его за ушко, вернул на место Балдахин и решительно направился к камину. Только когда убедился, что жадные огненные языки проглотили все вырванные мной листы, Оставив от них лишь щепотку пепла, я отправился спать.